глава пять с вселад вышел из портала совершенно растерянной и в какой то мере даже расстроенной видеть как бьется в вагоне и затихает тело женщины что так тебя влекла не самое приятное зрелище что эстетически, что психологически да и все эти трупы сынок что случилось участливо поинтересовалась инделер где Лаурель?» ничего не бойся и не пугайся — отрешенно произнес наш герой, продолжая брести вперед. «Что? О чем ты? О боже!» — ахнула Инди Лаир и рефлекторно закрылась мощным защитным плетением. «Мама!» — пророкотала мумия очень странным голосом. Густым, грудным, приятным на слух и таким незнакомым. Там, в склепе, он не придал этому значения. Сейчас же... «Лаурей?» — промямлила ну как же Инди Лаир. А это... что же... боже... Все хорошо, не переживай. Моя тушка осталась там валяться. Если что, заберу. Тушка? Это остатки моего изначального тела. Они покрепче будут. Синдар уж очень хрупкие. Ты добровольно стала нежитью? Мама, это не нежить. Это конструкт, созданный из костей. Вот тут... Она хлопнула себя по обмотанной бинтами груди. Сердце Дрэморы — артефакт, который вмещает душу, поддерживая в надлежащем виде скелет и накапливая ману. Причем ману он абсорбирует намного быстрее и больше, чем обычное тело. Но... Тело — это только вместилище. Тушка, одежка, шкурка. За ним нужно следить, но тебе ли не знать, что это не суть и не наша я? Все так... «Но это настолько непривычно?» «Так лучше!» — спросила Лауриэль, закрывая свой оскаленный череп золотой маской, непонятно как, оказавшейся у нее в руке. Раз, и та словно приросла к черепу, поплыла волной и приняла форму лица той самой Синдар, которая осталась валяться с перерезанным горлом в древней гробнице. «Да...» — неуверенно произнесла Энди Лаир. «Ну вот и славно!» — кивнула ей мумия. А потом повернулась к порталу и проревела поистине чудовищным голосом. «Ники-хара-ханебен-хам-такхирам!» И тут из портала стали вываливаться громадные мертвецы. Скелет ростом пониже, чем халиша, но не сильно. Два с половиной метра в них точно было. Парами. Они четко печатали шаг и легко удерживали в своих руках огромные ростовые щиты и мощные копья с такими древками, что легко бы за оглоблю сошли. Щиты были прямоугольные, закругленные верхней кромкой. Выгнаты полукругом по типу скутумов, но, в отличие от последних, имели по типу итальянских повис центральное ребро. Все кости у них были плотно обмотаны какими-то бинтами. Глаза светились жутковатым зеленым светом. Именно глаза, сформированные каким-то магическим образом. На головах у них были достаточно развитые открытые шлемы, с наносниками, нащечниками, козырьками и назатыльниками, да не простыми, а с довольно эффектным украшением, гребнем поперек купола. Только в отличие от древнеримских центурионов, этот гребень делали не из конского волоса, а из каких-то перьев. Красивых таких, очень плотных, жестких и пестрых перьев. На плечах эти скелеты несли наплечники, которые вместе со шлемами составляли весь их комплект доспехов. И шлемы, и наплечники, и щиты были покрыты одной сплошной массой мерцающих рун, явно выполняющих какие-то защитные функции. Севлад это прекрасно видел, хотя найти какое-то объяснение древней магии не мог. Он ее просто не понимал. хара привели они приветственно. «Хара-ники-хара! херам хам И топот. Слитный, мощный, аж дрожь по земле. Все-таки эти скелеты весили немало. Сотни по две килограмм, если не больше. Как они кричали — загадка. Как, впрочем, и разговаривала сама Лауриэль. Халиша. «Вышло этих бравых скелетов из портала. Сто семьдесят восемь штук» а следом — дюжина оживших статуй, напоминавших по своей комплекции человека с головой шакала. Как у них гнулись тела — загадка. Впрочем, у халиша золотая маска тоже вполне выполняла мимические функции. Ростом эти пудели были под три метра, и, будучи выполнены из какого-то металла, выглядели массивно. Они даже на своих широких ступнях сантиметров на 10 уходили в сухой степной грунт. В руках, скрещенных на груди, они несли аналоги древнеегипетских хапешей, только огромных. В финале же этой процессии вылезли 23 огромные костяные кобры с наездниками-скелетами, вооруженными длинной двуручной не то совней, не то глефой, не то нагенатой. В отличие от скелета обычной змеи, это сохранило свою толстую чешую. Как? Вопрос. Завершали процессию три скелета в богатых балахонах могущественные личи, опасные ребята. Во всяком случае, Всевлад узнал среди них и того, кто был у трона с мумией и удерживал его от поспешных действий. Страшная армия, жуткая армия, чудовищная армия. Но она была способна уверенно блокировать нагов на этом рубеже, если ее подпереть людьми и эльфами. Все-таки этих грандиозных мертвецов осталось слишком мало. вышли выстроились Да и пошли маршем к реке, что удерживала Ордара. И все, Влад, с ними, вводя за собой всю кавалерию и часть пехоты, самую боеспособную. Требовалось обозначить свое присутствие и стать лагерем в виду неприятеля, дабы держать руку на пульсе. Дошли, вышли на берег. Наш герой слез со своего грифона и, подойдя к кромке воды, начал в нее всматриваться. Долго так, вдумчиво. Но необычное зрение, ни магическое, ничего не дали. Вода как вода. Никаких сюрпризов. Просто достаточно широкая водная преграда. Когда же он поднял взгляд, то натолкнулся им на Ордару. «Привет, бабуль!» — крикнул он, подняв приветственно руку. Та рассмеялась, с легкими свистящими и шипящими нотками. «Жутковато, но вполне терпимо». «Внучок!» — наконец, отсмеявшись, разродилась, а начали на раздельную речью «Не боишься ко мне так близко подходить?» «Я ведь могу приказать, и ты войдешь в реку и утонешь». «Во-первых, зачем тебе убивать собственного правнука?» «А во-вторых?» «У меня иммунитет к ментальному воздействию. Прошел как-то болезненный ритуал, чтобы его обрести. Как побочный эффект, теперь глаза светятся фиолетовым, когда злюсь. Ну и вижу в абсолютной темноте». «У них тоже?» — спросила Ордара, кивнув за спину Всевлада. Тот обернулся и увидел Инди-Лаир, Халишу и Эллиниэль. Причем как Халиша сумела тут оказаться, да еще и не привлекая его внимания, непонятно. Явно какая-то магия. «Вот что за бабье царство!» — в сердцах воскликнул парень. «Следующим вытаскиваем моего отца! Какому богу его принесли в жертву?» «Он не отпустит его душу», — мрачно произнесла инди Лаир. «Мы пробовали договориться». Я вытащил двух Исилькале из плена Вечного Легиона. Я справлюсь. Что это за божество? Бахвальство? Поинтересовалась Ордара. Тебе что-то говорит имя Мэрон из дома Атам? Да. Как-то подобравшись, ответила Ордара. Это имя явно было для нее не пустым звуком. Я заключил с ним мир и выдал за его правнука свою сестру. Еще одну. Та дала кровь на Анваре, хоть и была темной фикой ха Сумрачный! После заключения мира он отдал мне живые головы родителей моей жены, бывшей. Я в то время был женат на Серване и Тесилькале, что позволило их воскресить после тысячи лет плена». «Тесилькале!» — с жутковатым шипением произнесла Ардара, поменявшись в лице. «Они в прошлом. Брак расторгнут. Но мы отвлеклись. Какому божеству принесли в жертву моего отца?» «Он не отдаст!» мрачно произнесла Ордара, подтверждая слова Индилаир. какому «Ко «Тишина». «Кому?» «Альмелькор», — тихо прошептала Индилаир. «Он не отдаст». Несмотря на то, что говорила мать, Севлот внимательно смотрел на прабабку. Словно эти слова были и ее. Возможно, это так и было. Все-таки Индилаир обладала меньшей ментальной стойкостью. «Маргот! Старый враг!» После долгой, очень долгой паузы произнес Севлот первой ассоциации на это имя. Очень уж оно было созвучно с известным легендариумом. «Я думал, он давно умер!» «Так и есть!» — кивнула Ордара. «Тогда зачем ему душа?» «Он мертв, но не развеян!» Ничего не ответив про бабки, Севлот развернулся, сел на своего грифона и уехал. Молча, мрачно. Лишь краем глаза заметив, что у Халиши изменилось выражение лица, той самой золотой маски. Там на несколько секунд мелькнуло что-то непередаваемое, но очень ободряющее. Она промолчала, но дала понять, поддержит, обязательно поддержит. Дело-то хорошее. У нее вообще, судя по разговорам, с богами отношения плохо складывались. Потихоньку ушли и остальные. Лишь Ардара оставалось стоять и смотреть на то место, где до этого был севлад словно надеясь там что-то рассмотреть. «Как тебе, кузен?» — тихо спросила она, не оборачиваясь. «Ты всегда меня замечаешь!» — воскликнул Нак. «Ты мой правнук. Я тебя чувствую под любой маскировкой». «Вот напасть! И угораздило меня так родиться!» «Как тебе, кузен?» — повторила она свой вопрос. «Жаль, его будет убивать. Ты слишком самонадеян, Ардарон». «Ты любишь мою самонадеянность!» «Не в этот раз», — произнесла ардара наконец повернувшись к правнуку, удивленно смотревшему на нее. «Крепкий, здоровый, сильный нак Один из самых сильных. Маг и воин, которому минуло вот уже две сотни лет». «А почему?» «Потому что вас осталось двое. Ты да он. Остальные женщины. Причем многие приглашенные в семью, а не урожденные. Перерождение дало им нашу кровь. Но не душу» разве он не наш враг противник не враг иначе бы я не вышла с ним беседовать я понял тебя после излишне затянувшейся паузы произнес ардаран ардара внимательно на него посмотрела Едва заметно кивнула своим мыслям и поползла прочь от берега бросив через плечо едва слышное не разочаруй меня ардаран задумчиво проводил ее взглядом размышляя о привратностях судьбы О Майроне из дома а там и он слышал из прабабушкиных сказок, которые она в былые годы имела обыкновение рассказывать. Но сказок ли? Вон этот непонятный Синдар умудрился иметь дела с Майроном, которого все наги почитали выдумкой престарелой королевы. И Элиноран не врал, он бы почувствовал. Так что же выходит, все эти сказки не совсем сказки? И они действительно когда были Синдар. Очень странно. Очень. Еще эти слова. Не разочаруй меня. Что она имела в виду? Противник, не враг. Как так? ардаран никогда раньше не сталкивался с такой формулировкой. Но и это почти семейная беседа у реки. Да, они держались дистанции, но это не было похоже на переговоры непримиримых врагов. И прабабка, всегда такая самовлюблённая и холодная, прямо растаяла. Неужели этот выродок у Шастиков и есть его семья? Их семья! И что же делать? Ведь они воюют, а на войне, бывает, погибает Он и сам немало рисковал во время той битвы, хоть и стоял при прабабке. Всё-таки дротики и стрелы летели очень густо, и многих сразили. Могли и его зацепить. И что теперь будет делать она? Как вписаться в этот новый поворот ее интересов? «Не разочаруй меня», — снова пронеслось у Ордарена в голове.